Прошло уже несколько дней с момента нашей эпичной битвы у заброшенного озера. Я не могу назвать это столкновение стоящим, потому что мне искренне было жаль Семена, хотя прекрасно понимал, что по-другому не мог поступить. Ни я, ни он. Парень сорвался, а темная магия артефактов его только подстегнула к тому, что произошло. К тому же ему кто-то помогал, тоже подливая м а с л о в огонь. Но даже после его смерти история чупакабры не закончилась. Гадунов во все у с л ы ш а н и е заявил, что больше не принимает спонсирования от престижных и высших домов, так как это было раньше. Он готов работать с аристо, но уже на своих условиях. Для этого в академии была создана комиссия по выявлению слабых истинных, которых покрывал Кавригин. И чтобы финансовые трудности не коснулись ни профессоров, ни студентов, ректор распорядился продать все свое имущество, посвятив себя всецело академии и становлению настоящих магов. Стоит ли говорить, какая поднялась тогда буча, аристократишки чуть ли слюной не брызгали от возмущения, а когда комиссия начала выявлять их слабых отпрысков? оставляя на второй год или вовсе отчисляя за неуспеваемость, так вообще чуть ли с ума не сошли от злости. И тогда я еще раз порадовался тому, что академия находится в ином измерении. Вполне возможно, что Годунов уже продумал все наперед и защитил свое детище от любого нежелательного посягательства. Это вызывало уважение, и не у меня одного. Многие мелкие дома, да и простые маги, которых не приняли в академию из-за многочисленных недостатков, возвели нашего ректора в кумиры. Для одних его имя стало нарицательным, для других хвалебным. с н е г о в у я, к сожалению, больше не видел. После стычки с Чупакаброй и лишними она закрылась в себе и покинула академию. Последнее, что я запомнил, это ее гневный взгляд, который она бросила, когда мы собрались в общем зале, чтобы поведать ректору и остальным о произошедшем. И я понимал девушку. Она лишилась любимого человека. По ее словам, Глобальный пожертвовал собой и своими силами. чтобы она уничтожила монстра, а потом она самолично отправила его дух в лучшие миры. И все же я мог спасти его, крохотный, но все-таки был шанс вернуть парня к жизни. Но я выбрал Иду. Возможно, кто-то поступил бы иначе, но я ни разу не пожалел о содеянном. Она что-то знала обо мне, желала рассказать, но не успела. Маг жизни и смерти я примерно понимал, что это значит, но как управлять своими силами? Мне нужен был человек, которому можно довериться и который поможет обуздать собственное я. И все это могло сейчас у меня быть, ведь перенесся я именно в дом госпожи Вышниградской. Привет! Радостно воскликнула Аня, выбежав ко мне на встречу. Просторные комнаты и залы больше напоминали настоящий дворец, правда, на минималках. Ида, как вы понимаете, мы переехали сюда в полном составе. Ида потеряла память и магические способности, и сейчас с ней работали опытные целители и лекари, чтобы вернуть ее в строй. Годунов же попросил, просьба, от которой нельзя отказаться, даже если сильно захотеть. Меня присмотреть за деканом на время лечения. Ну а я не желал расставаться со своей новой семьей. По итогу мы все разместились у Иды. Света продала свою кондитерскую и открыла небольшой магазинчик поблизости, заодно присмотрев небольшую квартирку в новом районе. Аня забросила подработки, так как я слегка помог с финансами, но при этом девушка стала одной из прислуг в доме. Не то чтобы это воспринималось для нас унижением, но она была только рада п о р х а т ь по столь просторным комнатам и поддерживать в нем порядок, за что ей, собственно, причиталось небольшое денежное вознаграждение. Как все прошло? Участливо спросила Света, сидя за столом. Вроде бы все нормально, просто ответил я, сбросив рюкзак и присев рядом. Матвей, загадочно улыбнулась хозяйка поместья. Тебя-то мы и ждали. Расскажешь, что творится в академии? А разве вам можно? Усмехнулся я. Поверь, мне всем можно. Она лукаво подмигнула, откинувшись на спинку стула во главе стола. Так что выкладывай недельные новости.